Глава 17 У меня было достаточно времени оценить Катю как бойца, и не только, пока мы проходили этот разлом. Она оказалась довольно интересной в плане своих способностей. Первичная оценка была не совсем точной. Если я сперва думал, что ее дар схож с моим, то теперь точно знаю, что это не так. Она не складирует души и даже не собирает их. Это что-то другое. И не совсем история из моего прошлого мира. Я бы даже сказал, что у нее дар первостихии или что-то в этом роде. Она близка к смерти и однозначно являлась при этом живой. Думаю, что если она сможет взять под контроль свой дар, то сможет в будущем лечить. Но не так, как все остальные Андросовы, нет. Далеко не так. У нее будет узкий спектр лечения и довольно редкий. Например, вылечить проклятие или снять порчу. Да-да, такое тоже существовало и довольно часто использовалась в прошлом мире. Хотя и в этом тоже. Аристократы немало денег тратят на защиту и артефакты, что считалось особо действенным против этой гадости. С другой стороны, тут еще играет большую роль дар у задетого человека. Чем сильнее дар, тем быстрее он сжирает порчу, и по-настоящему большие проблемы они могут доставить только простым людям без дара и способностей. Вся специфика дара Катерины заключалась в том, что она временно забирала в плен души и выпивала эманации смерти, которые испускал человек или существо перед кончиной. Неплохой дар, и душам не вредит. Даже, можно сказать, очищает их, дело чище перед отправкой дальше. Но то, что при этом человек помирает, ну, так это побочный эффект лечения души. Зато там, на небесах, или в другой жизни, скажут спасибо. Хм. но при этом они будут все равно сопротивляться, ведь очищение — это боль для души. И это им не нравится. А вот это самое очищение дает Катерине силы и хорошо дает, то есть она перерабатывает боли, страдания, забирает их и превращает в чистую энергию, которая усиливает ее саму. Если с иномерными тварями все происходит легко и просто, очищение, усиление и лети, птичка, свой за огромный мир, то с людьми у нее возникают проблемы. Так просто человеческие души не очистить, Ей бы учителя толкового, только, похоже, в этом мире считают этот дар проклятием, и пользоваться им никто не умеет. Вот и страдают. Нужно подумать, короче, крепко подумать. А вообще... Хм. А ведь Катя-то получается в перспективе натуральная имба. В этом мире привыкли письками мериться, в смысле, видимым и осязаемым, то есть физические драки, силовые техники вот это вот все. И в почете силовые решалы. Тех же, кто наводит порчу, проклятие и прочую лабуду, во-первых, ненавидят, а во-вторых, боятся. И противодействия им почти нет. Даже лекари не всегда могут справиться с наслым проклятием, особенно когда оно пожирает душу. Хотя нет, вру. Читал, что порчи выжигают силой, вот только лечить укус комара раскаленной кочергой через задницу такое себе. А вот Екатерина, она просто сожрет проклятие, усилится, а затем сожрёт и незадачливого автора проклятия. «Очень удобно иметь такую рядом с собой». «Так, стоп, Сандер». «Не торопись-ка», — размечтался тут. «Сейчас бы ризотто», — вздохнула девушка, присаживаясь на камешек. «Ага», — не смог не согласиться с ней. «Вискаря со льдом тоже не помешало бы». «Пф», — намощила она свой носик. «Шампанского холодного». О том, что сейчас бы еще провести ночь с одной или двумя прелестницами, я решил не говорить. А то вдруг захочет меня прибить. Конечно, я ничем ей не обязан, но ведь женщина очень нелогичные существа. Да и не выйдет у нее ничего. Не хочу разрушать ее мир и показывать, что не способен умереть от ее дара. Отдых проходил нормально и без проблем. А иначе и быть не могло, ведь его организовал я. Шнырка все разведал, и я скомандовал привал, давая возможность бойцам и девушке отдохнуть. Лично мне было скучновато, хотя должен согласиться, что разлом интересный, но не настолько, сколько ожидаешь от следующего. Того самого, который ее отец подготовил для нас. Этот же разлом сейчас был полон всяких зверолюдей. людей. Одни летающие, другие бегающие, были и плавающие, а от ползающих еще не видел. Ничем особым они не выделялись, кроме сильного тела и злобного внешнего вида. Встречались и такие, которые были подобны ящерицам, имели зелёную чешуйчугую кожу, и одного завалил, который напоминал лохматого вепря с такими же клыками. Странно это. Обычно один разлом — один вид тварей. Ну хорошо, два, три. А тут прямо зоопарк какой-то. Убивать их было легко, так как очень мало интеллекта было в их башках. Жизнь в пещерах не шла ему в радость. Сама локация тоже заслужила отдельного упоминания. Все думают, что это пещеры, но это лишь частично так. Если мы пройдем еще около километра, то выйдем в лесочек, который появился среди непроходимых гор, и там тоже есть спуск в другую пещеру. Еще есть подземная река, в которой плавают странные твари, похожие на русалок и акул. Такая себе смесь странных любовных отношений. «Александр, вы не хотите немного отдохнуть?» Подошёл ко мне один из гвардейцев и указал на миниатюрный лагерь, который они разбили. В лагере плавал костёр, на котором уже стоял чайник и заварился ароматный кофе. Люди перекусывали тем, что взяли с собой, и просто отдыхали. «Видно разницу наших походов. Для меня это словно я возвращаюсь домой. Разлом — это мой дом родной. Остальные напряжены и внимательно следят за каждым шорохом». «Спасибо, но я не устал», — поблагодарил бойца. «Вы лучше отдохните, а я пойду на разведку и скоро вернусь». «Один?» — не понял он, шучу я или нет. «Не положено, как бы...» — замялся гвардейц. «Отдыхай!» — похлопал я его по плечу, И развернувшись, зашагал прочь. Подожди, я с тобой! окликнула мне девушка. Еще одна беда на мою голову. Как же я привык в разломах делать то, что мне хочется, а не возиться с лишним грузом. Тоже отдохни! проигнорировал ее желание. На удивление, девушка послушалась. Не все так плохо. Но один товарищ со мной все же отправился. Тяжело было отказать за тупку, он и так тупой, да еще и упрямый. Кстати. Вел он себя сегодня суперкультурно, чем порадовал. Но думаю, все равно придется краснеть за него. Не может быть все идеально. На разведку пошел не зря, так как Шнырько доложил мне о проблемах. В нашу сторону двигался большой отряд зверолюдей, похожих на волков. Я по доброте душевной, а еще своей природной алчности решил отправиться сам. Таким своим деянием я дал людям время отдохнуть, а еще получу всю энергию себе. Да, вместе с несъедобными зверолюдьми были их питомцы, похожие на волков, вот их-то души я с удовольствием скушаю. Встречать всех решил по-хитрому, хотя мог и в лицом, но нужно не сильно испачкаться, ведь я сегодня с девушкой. Как же было хорошо одному ходить по разломам. Дабы не работать самому, я забрался на выступ так, чтобы меня не могли легко достать. Затем накинул на проход иллюзию, и теперь вместо него все будут видеть сплошную стену. А на стену накинул другую иллюзию, но уже прохода. Перед настоящим проходом оставил стоять затупка, который так и не понял, что он приманка. Но думаю, что ему плевать на все это. Сидит на жирной жопке довольный медоед, от отчего только непонятно, и лежит камень, который лежит перед ним. А я лишь качаю головой, глядя на эту картину. Лицо рода, сука! Нализавшись камня, он вдруг чихнул и ударился об него носом. И, конечно, сразу подумал, что это камень виноват. Убивать камень он не стал. Но наказать, по его логике, требовалось. Как итог, камень был обоссан. Через минуту появились враги. И тут ему уже было не до камней. Хоть он и выискивал следующий, который хотел облизать или обоссать, так я и не понял. Они ворвались на задних лапах, вполне по-человечьи, а вот морды у них были уже волчьи. пока обрадовался новым друзьям и что весело весело улюкая побежал к ним но они не оценили его дружелюбие и не стали останавливаться всей толпой, а подумали, что двоих сотоварищей вполне хватит. Ну и несколько рычных тварей. При этом я не видел, чтобы они общались между собой. Возможно, у них есть легкая телепатия стаи. Пупсик обиделся при виде того, что вся толпа пробегает мимо, огибает его и бежит прямо в стенку. У него от удивления аж глаза вылезли из орбит. Он же считал себя сильнейшим и непобедимым. А тут его прям таки облили презрением. Первый волчара, прибежавший к нему, умер от разрыва пасти. Медояд своими лапами сразу разорвал ее. Второго он ударил живот, пробил его и, зацепившись там за внутренности, потянул их на себя. Волчара в агонии лупил его своими когтистыми лапами, а Медояд смотрел на него, как на говно. Если бы он умел говорить, то уверен, сказал бы, «И это ты называешь ударом, поц?" Затопок, презрительно ухмыльнувшись, нанес свой удар, при этом держа врага за внутренности. «Что я могу сказать?» — размотал он волчару в прямом смысле этого слова. В то время за его спиной тоже было интересно. Волка люди добежали до стены, и некоторые убились об нее, бежали быстро и резво, были полностью расслаблены, и вышло так, что просто сломали себе шеи. Конечно, всех таким способом не убить, но тоже неплохо. А чтобы битва была точно выигранной, без потерь для моего внешнего вида, а точнее, модного спортивного костюма, что все еще оставался сравнительно чистым, я призвал на помощь пещерного медведя. Когда он зарычал на всю пещеру, я вначале испугался, что мы не рванули сюда, но все было в порядке. Шнырька мне показала, что они даже не услышали. Медведи затопок быстро разобрались с врагами, но их было мало, не больше 30 штук. Еще и такие нежные умирали от одного удара лапы. Шнырька за это время нашел, откуда они прибыли, и, как оказалось, есть логово, в котором около сотни голов. Сотни голов, конечно, могут доставить проблемы. Я обратил внимание на своего израненного мишку, который был еще жив, но ему было хреново, мягко говоря. Серьезных ран ему не наносли, лишь царапины, но те начали гнить буквально на глазах. Попросил мелкого проверить еще раз их логово и найти штыд за когти такие. Выяснилось, что они их смачивают в крови каких-то гусениц, которые обитают там. Для себя запомнил не подходить к ним без лишней нужды. А вот с логом решил сразу разобраться, чтобы не ударили мне в спину. Призвал трех каменных черепах, двадцать летучих мышей и пятнадцать змеек, а еще как вишенка на торте одного кислотного слизня. Затем вспомнил про крыс, у меня их дофига, отправил и их сотню. Мжа Лёдина не взял с собой. Вот бы одноглазый сейчас повеселился. Завершил все тремя пещерными медведями. Свою задачу я выполнил, и думаю, что лагерем мохнатых говняков наступит конец. «Собери там все ценное и сложи в мой рюкзак. Что не влезет, то сложи где-то ухода, дал приказ Шнырьке. «Слушайся, повинуешь!» — появился рядом со мной Шнырька в темно-фиолетовом балахоне, который закрывал его мордочку капюшоном и отвесил поклон. Пока возвращался назад, то мониторил ситуацию с логовым. «Там все шло штатно». Зверо, люди умирали быстрее, чем моя армия. Когда я вернулся на стоянку, там уже половина дела была сделана. Тебя долго не было? Проблемы? спросила нахмуренная Катя и вопросительно посмотрела на меня. Видно, что она не устала, и просто здесь было скучновато. Конечно, я же не пускал ее в места, где было слишком опасно, и вообще этот разлом странный, что-то в нем не так. Слишком легкий, а приз сладкий и до самого конца некоторые группы доходили, но алтарь так и не забрали, что вообще нелогично. шнырка посмотрел туда лишь мельком, в своем быстром рывке, ведь далеко было, а лишнюю энергию тратить не хотелось. Все равно по ходу дела дойдем. Никаких проблем, там все чисто. С улыбкой отвечаю ей и подаю руку, чтобы помочь встать. Вот только я забылся. Она только с иронией на меня посмотрела. «Тогда стоит завершить привал и дальше выдвигаться». «Не хочется здесь оставаться на ночевку». «Почему это?» — удивленно выпучила я глаза. «Боишься замерзнуть? Так я могу согреть, не переживай». Девушка оценила шутку, улыбнувшись. «Боюсь, твой труп будет теплым первые пять минут, а дальше мне все равно придется остаться одной». Какая она жестокая и в сказки верит. Ведь выпустила при отце силу, и я не умер, и даже не закашлял. Могла бы сообразить, что к чему». Или думает, что это отец заблокировал ее влияние, чем спас меня?» Все может быть...» Мы закончили привал и двинулись дальше. «Никаких проблем, говоришь?» — мыкнула она при виде растерзанных тел людоволков. «Так а какие проблемы? Всего лишь маленькая кучка дефективов, не больше. Но не мог я серьезно относиться к тем, кто сам убился об стену. Сюда бы Одина, и он в одиночку мог захватить весь этот разлом. Но Один молодец!» он остался охранять поместье я ему полностью доверяю такого малого фиг проведешь а пока на нас никто не собирается нападать он не теряет времени зря и прокачивается в моем подвале уже пришлось часть не особо интересных частей монстров тайны отвести к архипу он слава кодексу не задает лишних вопросов и понимает что есть темы которые не стоит поднимать и это было в первый раз когда добро повез не я а волк справился нормально и теперь сможет постоянно выполнять эту функцию для меня». Специально звонил Архипу и узнавал, все ли в порядке. Это он тоже своенравный человек, и с кем попало дел вести не будет». «Так и не было проблем», — даю ответ, переступая через волчару с порванной пастью и запахом аммиака. «Когда только успел затупок. Никакого размера у него мочевой пузырь. Может, он как у шнырки, подпространственный и безразмерный?» какой нибудь чёртово озеро мочи, что требует выхода через маленького медоеда. Да ну нафиг!» Двигались мы плавно и размеренно. Битвы были короткие, и не слишком много встречалось врагов, так как мы зашли на территорию летающих существ, когда вышли из пещеры. Вот с ними вообще песня. Убиваешь штук 20, а остальные сами разлетаются в разные стороны. Как в одном анекдоте, который я подслушал в центре, когда убиваешь одну муху, все улетают готовиться к похоронам. «Юмор так себе, но под ситуацию подходит». «Не вижу их», — сообщает Катя, готовясь применить одну из своих техник. «Смотри внимательнее. Они могут выскочить в любой момент», — говорю я, сдерживая улыбку. Моя шелость напрягла всю группу, и они стали всматриваться в крону деревьев. Вся фишка в том, что эти летающие полуразумные твари имеют способности хамелеонов и могут мимикрировать с поверхностью, Вот теперь группа группой шарахается, каждого дерева, ожидая нападения. Только Андросова и Астахов выглядят спокойно. Вот что значит опытные исты. Мои гвардейцы-разломщики, не боясь никого из рода людского, все еще с осторожностью относятся к разломным тварям и правильно делают, целее будут. Не знают они, что эти твари за всю свою историю не теряли стольких своих собратьев здесь. Для них смерть десятка двух, невосполнимая потеря, если учитывать, что их гнездо. Насчитывает всего полсотни. При этом оно находится высоко в горах, над одной из пещер. Вот пещера интересная, а гнезда нет. Шнелька показал мне, что там есть остатки от присутствия человека. Все стены расписаны магическими ритуалами, которые я не понимаю. Может, техника и методика совсем другая, и я этого не знаю и не понимаю, или просто время уничтожило большую часть фрагментов, и теперь это все не имеет смысла. Прошли мы лесок и направились в новую пещеру, которая у входа решила преподнести сюрприз. «Подождите меня!» — останавливаю отряд и захожу первым. «Как же все охренели, когда в тот же миг меня проглотила здоровенная пасть змеи, которая растянулась на весь проход?» «Командир!» — услышал я крик своих гвардейцев. «Вот что вы кричите? Мало того, что спасать надо, так еще криком созывает всех тварей с округи. Нужно будет поработать с ними над этим моментом!» Конечно, это замешательство не длилось долго, но его может хватить в данной ситуации. Сейчас лупят по морде змеи всем, чем можно, так как её морда перекрыла вход в тоннель. Главная падла такая, вырыла себе тоннель, и лишь голова под потолком висела для атаки. А если она сожрёт больше, чем сможет вместить? Дура же застрянет в своем туннельчике. Знал ли я змея? Конечно, знал. Пошел потому, что дурак? Нет. Это обучение для моих гвардейцев, и, честно говоря, кидал понты перед Андросовой. Хороший понт, дороже денег. Это знает каждый охотник, особенно когда торгуется, беря контракт на очередную тварь. Эр! Репутация! В момент, когда змея думала, что проглотила меня, еще до того, как ее пасть закрылась, я просто вытащил меч и сделал два точных и сильных удара. Один пробил кость черепа изнутри и дошел до мозга. второе разрезал её щёку, через которую я выпрыгнул, чтобы не оставаться в зловонной пасти. Одной из причин моего поступка было то, что я знал, тварь сильна и не хотел доводить до длительной битвы. Ведь гвардейцы мои все еще нужны. И они, как ни крути, начинающие истые за обучение которых я в ответе. Конечно, они не раз еще будут оказываться в похожих ситуациях, но тогда, пожалуй, моя совесть будет чиста. Можно сказать, что это профессиональное. Охотник не любит терять своих птенчиков на легких прогулках. «Помогите мне! Кажется, она сдохла!» — слышу знакомый голос моего персонального иста, Гриша Астахова. «Чёрт, осторожно! Не убейте босса!» Мне было грустно и смешно. «Что же ты за падла такая?» — тихонько зажпытал себе поднос, глядя на все это. «Даже Катя сейчас не может скрыть свои переживания на лице. Она, скорее всего, переживает, что друга брата убили, когда она была рядом и боится получить нагоняя отца. Все стараются. Почти все». Затупок, сука, лежит камни и плевать ему, что хозяина там сожрали. Сожрали? Ну и фиг с ним. Анушка, главное, целая, а она ему постоянно пузика чешет, да и кормит вкусно. Когда вернемся, я отдам его в секцию дрессировки служебных собак. Может, кнут, пряник и электрошокер научат его хоть какой-то дисциплине. Хотя, задолбаюсь компенсацию родственникам погибших кинологов-инструкторов платить. «Эх, всё самому, все самому! Хозяин святое!» «Его здесь нет!» — слышу полный печаль голос Кати. Почему-то мне стало ее жаль, как бы еще не расплакалась. «Сожрла уже!» — а это кто такой у нас умный? «Ай!» — а вот и карма настигла его в виде подзательника. Когда меня обнаружили, я сидел у входа и жевал бутерброд. «Долго вы своего господина и жениха спасаете?» «Меня там уже три раза это падла переварила!» Кинул им упрек, смотря на них с веселой улыбкой. «Ты!» — дошло до Кати, как я их развел. «Хм!» — пришлось стать и сделать пару шагов назад. «А чего это у тебя ручки так светятся?» «Ух, не стоит злить Катю. Не знаю, что в голове у этой фурии, но это точно было не назвать играми. Она реально целилась в меня своими сферами, которые и камень плавили, а если попадет живого...» то и мой уже немного пожеванный костюм прожжёт и душу в рабство заберет минут на десять. Успокойся, пожалуйста. Не очень хочется быть ее грушей для битья. А она еще меч вытащила. Кажется, она мою смерть восприняла ближе к сердцу, чем я думал. Успокоюсь! покладистокивает девушка, и меч покрывает серая дымка. Сейчас отрежу тебе кое-что и успокоюсь. Для справки, отбивая удар, произношу я. Если ты отрежешь мне палец, то твой дар убьет меня. А у меня дома кара не кормлена, и затупок еще тупой». Девушка никак не хотела успокаиваться. Она уже вошла в раж и стала только ускоряться. Вот он, характер. «Ладно, с этим пора заканчивать, а то только силы зря тратит. А в нашу сторону движутся очень неприятные типы. Пауки, которые плетут неправильную паутину. Шнырка все мне показал». На их паутине не вяжущее вещество, а кислота. Наверное, тогда же будет надежнее. Я их, кстати, уже хочу себе. Как закончить с девушкой, у меня было два варианта. Один победить, второй уничтожить. Решил победить. Пропускаю меч над головой, изгибаясь как акробат, и падаю на мостик, но в последний момент резко выпрямляюсь обратно и совершаю эффектный прыжок с переворотом ей за спину, оказываясь сзади, чего она явно не ожидала. «Любимая, прошу тебя, успокойся!» Прямо в лицо шепчу девушке и делаю максимально любящий взгляд. «А?» — Катя в полном ступоре зависла. Помнится мне, Хельга на поцелуй тоже поплыла. «Ты...» — не знает она, что сказать. «Дурак!» — ее щеки заливает краской, и она отходит от меня. Все, Катя пришла в себя. Так мне показалось вначале. Но теперь я вместо агрессивной Катерины вижу смущенную девушку, которая не знает, куда себя деть и толком даже говорить не может. Интересненько с ней. Что могло произойти дальше в таком дурдоме? Конечно, много, и все сразу. Выбежали из паучки, которые встретили смущенную Катю, и умерли, когда она поняла, как сейчас выглядит и насколько я выбил ее из Кейлии. Убило всех. Дальше, как назло, затупок провалился в яму. Не знаю, кто этот умелец, но явно был разумным, раз устроил в проходе волчью ловушку, прикрытую плитой. Коли, что были из железа, затупились об затупка, а некоторые даже согнулись. А он, живой и злой, как кара, увидевшая белку, которую не может достать, рыча, попытался оттуда выбраться. «Паш!» — вернулся мне на плечо шнырька. «Что то шикотна?» Не понял. Повернул голову к нему, пока нас никто не видит. Что уже случилось? «Жопа! Случилось!» «Какая жопа? Я понял сразу» когда он мне показал, как наш выход из разлома кристаллизуется, а в разных местах открываются другие выходы, точнее, входы. «Могу себя поздравить!» Я стал свидетелем рождения новых разломов. «Хреново, что в разломе, который мы так и не зачистили. Плохо то, что каждый выход имел где-то свой вход, и сейчас со всех разломов сюда спешат разные твари, но среди них только одну тварь можно назвать по-настоящему страшной. Люди. Много людей, которые врываются в разлом, и они из нашего мира. Вот вы какие, монголы! Кажется, самое весёлое у нас впереди. Усадьба Андросовых, окрестности Петербурга. Иван Васильевич Андросов довольно потирал руки. Он нашел достойный разлом для молодежи, осталось только, чтобы ему окончательно подтвердили его бронирование. Андросов пил чай, курил трубку и насвистывал веселую, прилипчивую мелодию, что застряла в голове с утра и не отпускала, пока ее не напоешь, когда раздался телефонный звонок. Иван Васильевич звонит мужчина, представился Андреем Потаповым, командиром гвардии рода Галтеоновых. Соединить? Это была его секретарша. Конечно, тревожно выдохнул Андросов. Его охватило плохое предчувствие. Очень плохое. Иван Васильевич, здравствуйте! Потапов беспокоит по поручению Александра Галактионова. «Слушаю тебя. Что случилось?» «Разлом, куда они зашли, ушел на перезагрузку». «Как? Что? Почему?» Андросов не справился с нахлынувшими эмоциями. «Без понятия. Это мне из центра подсказали. Я сам не мостак в этом, извините. Мои парни, что сопровождали рейд-группу, видео прислали. А временный начальник центра, Архип Глыба, идентифицировал это явление, назвав его «перезагрузкой». «Насколько я понял, оттуда теперь не выйти, а только зайти...» Потапов замолчал, как будто сверялся с чем-то или с кем-то. И шанс, что нужно специальное оборудование. Его обычно абсолюты с собой таскают. Еще говорят, у Вербицкого оно есть. Спасибо, Андрей. На связи». Иван Васильевич бесцеремонно бросил трубку и тут же стал обзванивать своих людей. При фамилии Вербицкий у него в голове что-то щелкнуло, и через полчаса он получил информацию, которую я ожидал. Этот разлом ему подсунули Вербицкий даже не через третьи, а 33 третьи руки, когда он через свои связи искал интересные разломы. А он, старый дурак, сам не проверил. Князь Андросов набрал номер, и с той стороны раздался приятный женский голос. «Приемная князя Вербицкого, чего изволите?»